Глава третья. Александра. «Что ж, ты воин смертный, но ты все равно слабая человечка. Кто бы мог подумать, что окажусь в долгу смертный?» У змея дернулись губы в кривую смешки. Осмотрев меня, он кивнул, словно принял решение, и сказал, властно сдернув подбородок, «Я окажу тебе великую честь, смертная. Ты станешь моей райни». Ты будешь рядом со мной, будешь купаться в роскоши, не будешь ждать бед печали. Когда мы пройдем ритуал, я поделюсь с тобой своим бессмертием». «Мы, Наги, бессмертны, но...» Он склонил голову на бок и закончил речь. «Но нас можно убить». Я нахмурилась. «Становиться какой-то там Райни я не собираюсь. Тем более я слышала, как Эша со страхом и брезгливостью говорила об этом самом статусе Райни». «Не думаю, что это что-то хорошее. Бессмертие? Но для чего оно мне?» «Не хочу». Но не успела я возразить, как мужчина вдруг схватил меня за правую руку, одним движением оторвав рукав кофты и нацепил на предплечье золотой браслет. эй возмутилась я и отпихнула от себя его лапу. Попыталась снять украшение, но ничего не вышло. Браслет сел как родной. «Снять браслет ранее может только тот, кто надел его». «Отец, ты уверен?» — подала голос Эша. «Она будет непокорной». «Еще какой непокорной! Такой непокорной, что у вас всех искрой из глаз будут сыпаться круглые сутки напролет. Чёртовы ползучие гады!» Пока я шипела и кляла змея, на чём свет стоит, пытаясь всё-таки стянуть себе золотую побрякушку, он шокировал меня своим заявлением. «А теперь к делу. Моей дочери нужны силы, ей нужна кровь». «Приведи кого-нибудь для жертвы и поскорее. Мы уже слишком долго задержались в этом мире». «Что я должна сделать?» — хохотнула истерично, не поверив своим ушам. привести вам кого-то для жертвы?» «Я не привык повторять смертное». Нахмурил он брови. Я угрожающе медленно поднялась на ноги и, воинственно шагнув к змее, процедила. «Здесь не средние века змей, здесь не ваш мир». «Это мой мир, мир, в котором никто никого не приносит в жертву. Мне все равно, как вы решите свою проблему, но никаких жертв не будет, ни сейчас, ни потом. Никогда. И повторять свои слова дважды я не намерена, ясно?» Он вдруг усмехнулся. «Дерзкая, смелая, но глупая», произнес мак рассматривая меня как забавную зверушку. «Хорошо, будь по-твоему». Он склонился ко мне и неожиданно одарил меня леденящей душу улыбкой, от которой мне дрогнули ноги, а по спине пробежал неприятный колючий холодок. Змей смотрел мне в глаза и, клянусь, я увидела, как из его зеленых глаз сверкнули настоящие зеленые лучи. Я не успел отшатнуться или зажмуриться, как лучи коснулись моих глаз. Меня бессовестно парализовали. Лишили воли. «Протяни руку, почти уже моя раяня потребовал змей. ага разбежалась, но неожиданно мое тело против Оли послушалось его приказа, и я протянула змей руку. «Нет, нет, нет! Какого черта?» «Эша!» — позвал он свою дочь. «У нас нет времени. Пей, но не убивай. Эта странная смертная станет моей Райне. Так тому и быть, я беру ее младшей жены и возвращаю долг жизни». Эша не колебалась, она взяла мою руку, и под моим ненавидящим взглядом впилась в мягкую плоть острыми, как игла, зубами. Было ли мне больно? Понятия не имею. Я испытывал такую жгучую злость на себя, на свою доброту. И пока Змеюка восстанавливала свои силы моей мои крови, я вдруг почему-то именно в этот момент вспомнил слова отца. Наш особый долг, Саша, заключается в том, что если кто-то особенно нуждается в помощи, мы должны приложить все силы, чтобы помочь этому человеку. А для чего ещё нужны сильные люди?» Эш оторвалась от меня быстро. На клыках остались следы крови. «И какая она змея! Настоящая кровопийца!» «Невероятно!» — прошептала она поражённо. «Смертная так сильна, что мне хватило пяти глотков. Я ощущаешь что резерв полон. Мы можем уходить, отец». «Что ж, я рад, моя Райня, так интересней. А есть тебе таится много сюрпризов. С надеждой проговорил Нак, а потом провёл над моим лицом ладонью, и я отмерла. Мои глаза налились кровью. Я зашипела, разозлённой дикой кошкой, пригнув голову, бросилась на змея, ударив головой прямо вместо соединения человеческой плоти со змеиной. Мы повалились на пол вместе, но я оказалась быстрее его. Я позаботилась о том, чтобы он упал животом на пол, проведя обманный захват ловушку и быстро зафиксировал обе его руки за спиной, полностью его обездвиживая оседлала его всем телом, чувствуя, как гневно бьется длинный хвост. Я была настолько разрешена, что не понимала, какой опасности сейчас подвергалась. Плевать в данный момент мне море по колено. «Слушай сюда, хитрож... гад!» — прорычала я. «Смертная, прекрати!» — завизжала Эша. отец вождь, ты не имеешь права идти против него!» «Заткнись!» — рявкнула я. Змей вдруг затих подо мной, потом рассмеялся. «Ты действительно полна сюрпризов. Случись подобное в моём мире, я бы тут же убил тебя. На будущее, не повторяй ошибок». «Пошёл ты!» — рыкнула я. А потом, в одно мгновение, совершенно непонятно, как он это провернул, я не успела увидеть ни единого движения, лишь смазанное пятно. И я лежу на полу на спине, а надо мной возвышается змей, правда, ощутимо придавив меня и положив локти по сторонам от моей головы, Он смотрел мне в глаза, и из его рта выскользнул длинный раздвоенный язык, которым он прошелся по моему лицу. Я не выдержала и ухватила за этот язык зубами и потянула. Эша ахнула и что-то прошептала. Мужчина оскалился и схватил меня за горло. Увы, откусить язык не успела. Выпустила пленника из своих зубов. «Брачным играм еще не пришло время. Все, уходим, Эша, присмотри за ней, пока я открываю портал». Змей отпустил меня и уполз. И как недавно делала Эша, острым когцем распорол свою ладонь, затем начал выводить кровью на полу неизвестные символы и негромко, с одной интонацией, шептать магические слова. Сейчас был удачный момент, чтобы вырубить этого самонадеянного гада. В порыве гнева схватила журнального столика тяжелую вазу-тарелку и, замахнувшись, моя рука перехватила Эша. «Смертная, не глупи». Сказала она прямо мне в ухо вкратчивым и угрожающим тоном. «Твоя судьба решена и...» «Моя судьба решена?» Ощерилась я и впилась в неё разозлённым взглядом. Вырвала из слабого захвата свою руку и вернула вазу на стол. «И кто, скажи, на милость решил мою судьбу? Твой змея Или это сделала ты? Когда я спасла тебя от неблагоприятной участи?» Змейка потупила взгляд и, вздохнув, прошептала. прости Иногда события резко меняют реальность и судьбу. Это как круги отброшенного в воду камня. Хочешь, не хочешь, но тебя затронет первый круг. Потом другой, третий и так далее. И ты не избежишь изменений. Бесполезно сопротивляться. Но можно построиться и принять новые правила игры. Понимаешь меня? Я понимаю вот что. Хочу, чтобы вы скорее убрались из моего дома и моего мира. И я забуду вас как страшный сон процедила, сжимая, разжимая кулаки. Внутри под самой кожей всё зудело от желания набить симпатичное личико эша а потом и её папочке. «Мы тебе не нравимся», — снова вздохнула она. Я издевательски рассмеялась и сказала нарочито громко, чтобы змею услышал каждое мое слово. «Эша, змеи мне нравится только в виде сумочек, ремней и обуви. Я никогда не питала даже малой симпатии к ползучим гадам». «А когда оказалось, что вы гады не только потому, что ползаете, но и по своей натуре, я вас не перевариваю еще больше!» Не знаю, почему она мне доставляло истинное удовольствие дразнить и провоцировать именно мужчину. Но змей никак не отреагировал на мои слова. Правда, кончикового хвоста ощутимо меня толкнул между лопаток, отчего я чуть не впечатывала всем телом в стену. «Гад, как есть гад!» «Мне жаль это слышать, смертная!» произнесла девушка а тебе придется менять свои отношение к нашей расе. Ведь теперь ты часть нашего народа, член большой семьи Нагов и... «Чей я член?» — опешил я, перебивая Ишу. «Член семьи? Вашей, что ли? Да ни за что!» «Ты уйдешь с нами в наш мир. Теперь он твой дом». Закончила свою речь девушка. Я истерично хохотнула и воинственно сложила руки на груди. «С чего ты взяла, что я пойду с вами?» «Валите отсюда да побыстрее, закончиваясь этот идиотский цирк!» «На тебе браслет моего отца. Ты почти принадлежишь ему, смертная!» С нажимом в голосе заговорила Эша. «Но не это сейчас главное!» «Да! Как интересно!» — рыкнула я. «Еще чуть-чуть, я точно врежу это змеи меж глаз!» «Почему-то ты не умерла от моего яда. Даже наоборот, ты стала сильнее...» «И это меньше, чем через час после укуса», — восхищенно произнесла девушка. «Твоя кровь меняется, смертная. Ты станешь другой. Уже стало Но для своего мира ты отныне чужеродный элемент, от которого нужно избавиться, который нужно уничтожить. Любым способом останешься здесь и меньше, чем через пару дней умрешь. И вряд ли твоя смерть будет легкой и быстрой. Но если хочешь жить, иди с нами». «Вот же твари! С какой стати должна тебе верить?» Ледяным тоном спросила ее. «Наги не лгут, смертная!» — улыбнулась она. «Ложь противна нашей природе. Мы можем и смолчать, не договорить, но никогда не со лжом. «И я должна ей поверить?» Пока мои мысли с бешеной скоростью обрабатывали информацию, а также я думала, что мне делать, портал уже был открыт и моя квартира наполнилась непередаваемыми ароматами цветущих лугов, свежего ветра, сочной травы. Это были головокружительные запахи, приятные, чарующие. Повеяло каким-то родным теплом. Невольно то новое потянуло к себе точным магнитом. Захотело вдруг засмеяться и счастливой птичкой броситься в объятия неизвестного мне мира. от чего то такого притягательного. Но именно это припугало и отрезвило. Тряхнула головой, прогоняя на вождение. Чуть-чуть отпустила. Совсем чуть-чуть. «Дай мне руку, моя райня!» Потребовал змей. «Мы уходим!» Он протянул мне свою лапищу. Эша уже стоял на самой границе портала. И, обернувшись, испытывающая посмотрела прямо мне в глаза. «Ну уже Нахмурился мужчина. Я улыбнулась краешками губ, убрала руки за спину и сделала два шага назад. «Валите уже, незваные гости, никогда в мой мир не возвращайтесь!» Пожелала им доброго пути. А браслетик я все равно сниму и сдам металлолом. «Глупая смертная!» Разозлился мужчина и одним смазанным движением бросился ко мне. Схватил за туловище и потащил к порталу. «Эй, она пусти! Я не дала своего согласия, чертов поганый червяк!» Нанесла удар головой и, судя по шипению, сделала змею больно. «Ещё бы! Удар в нижнюю челюсть болевой!» Потом скинула руки и пальцами впилась в глазницы змея. Ш -ш, ш ш Он отбросил меня от себя. Точно это я была гадиной. «Хватит сыгр!» свирепо воскликнул змей, трансформировавшись в настоящего монстра. И снова он потянулся ко мне, мирно валяющийся на полу. И я приготовилась врезать нагу по корпусу ногами, но неожиданно судьба распорядилась моей жизнью, Совсем иначе. Мужчина вдруг замер, нахмурился и принюхался. Потом активно начал пробовать воздух розовым раздвоенным языком. Его глаза беспокойно сверкнули ярко зеленью. И хотела я уже съязвить, как вдруг. И моего носа добрался странный и очень знакомый запах. Газ! Но у меня же стоит наикрутейшая и мегасовременная система, которая предупредила бы утечку газа и сообщила бы о неисправности. Скачала на ноги и хотела было броситься на кухню, чтобы проверить и предотвратить, но Нак мне не позволил. «Это больше не твой мир, смертная. Выбирай. Или мы уходим вместе, и смертные, что живут рядом, останутся в живых. Или ты остаешься и погибаешь, но своей глупостью и прямством обрекаешь на смерти других живых. Две секунды!» Не было времени думать. «Черт!» Тогда какого дьявола мы стоим и треплемся рявкнула со всей злостью и разочарованием. «Кеныч меня потеряет. бой я так и не проведу. Проклятие! Я ведь даже завещание не составила!» Все эти мысли пронеслись в моей голове, оставляя после себя горький привкус незавершенных дел. Нак подхватил меня на руки, а я даже не сопротивлялась. И вслед за дочерью он ушел через портал. Мой мир исчез.